6. К счастью, падение не затянулось, хотя пяток ступеней невысокой лестницы мне все же довелось пересчитать собственным телом. Хорошо еще, что обошлось без серьезных последствий, ну а пару синяков и царапин можно не считать. Поднявшись на ноги, я покрутил головой. Темнота перед глазами рассеялась почти моментально, и я смог рассмотреть окружающую обстановку. Ну, что я могу сказать? Бедненькая и пыльненькая. Я оказался в небольшой полукруглой комнате, пустой, зато в противоположной от входа стороне была видна низкая, но широкая дверь, массивная, основательная, явно сделанная на века. Учитывая, что наверху меня ждет торжественная встреча со стаей зеркальных воронов, а сидеть здесь и ждать, пока они вновь куда-то улетят, скучно, Ну, мой выбор понятен, да? Благо, проблем с открытием той загадочной двери не было. Она вообще была не заперта. Что ж, схрон я нашел. Невысокий узкий зал, эдакий коридор в полсотни шагов, вдоль стен которого стоят стеллажи, наполовину забитые неаккуратными металлическими цилиндрами невыразительного серого цвета. Здесь, навскидку, Было около пары тысяч чушек, каждая весом в килограмм, может больше. Это я выяснил, пока шел вдоль стеллажей, подсвечивая свой путь химической лампой. Никаких источников света здесь не было, и мое ночное зрение отказало. Вот и пришлось воспользоваться припасенным на такой случай фонариком. А в конце зала меня ждала еще одна дверь, за которой обнаружился проход, уходящий вниз под небольшим углом. Из черного зева, словно проплавленного в скальной породе коридора, веяло прохладой. Постаравшись прислушаться к собственным ощущениям, я не обнаружил никакого беспокойства, да и чутье на эманации тьмы молчало, а потому, недолго думая, я двинулся вперед. Вопреки моим ожиданиям, основанным на смутных представлениях о шахтных лабиринтах, Никакого сложного переплетения штреков и галерей мне по пути вниз не встретилось. Единственный прямой, как стрела, коридор тянулся вперед и вниз на сотни и сотни метров. Считая собственные шаги, я добрался до восьмиста, когда стены штрека вдруг резко разошлись в стороны, и я обнаружил, что стою у входа в обширную и довольно высокую пещеру, причем явно не рукотворную. А вот многочисленные леса вдоль стен, набранные из солидных массивных бревен, как раз свидетельствовали об обратном. Уж не знаю, как обитатели поселка смогли столь точно определить местонахождение этой пещеры, но тот факт, что именно ради неё они здесь и поселились, не вызывает сомнения. Почему? Домов на поверхности не так уж много, а если прикинуть размеры этой пещеры и количество кузнец-литейк на поверхности и сравнить их с примерным количеством жителей, то получится, что не меньше двух третей взрослого населения поселка должно было работать на добыче и в кузнях. производство как оно есть. Интересно, что ж это за металл такой? Побродив по пещере и едва не заблудившись среди возвышающихся тут и там лесов, Но так и не отыскав ничего интересного, я вернулся в хранилище, а оттуда поднялся к выходу. Прислушался к царящей на улице тишине и всё же решился выглянуть из печного проема. Выглянул и отшатнулся. Буквально в десятки шагов от печи по двору ковылял один из украшавших давишнее дерево мертвецов. Длинная веревка волочилась следом за еле плетущимся зомби, а на плече у него восседал один из хромаронов. Справившись с собой, я аккуратно перебрался из тени печи в тень дома и, убедившись, что мое убежище еще долго не исчезнет, принялся наблюдать за происходящим. Через пару минут я заметил на улице еще несколько ковыляющих мертвяиков с удавками на шеях, у каждого на плече сидел зеркальный ворон. Поначалу я решил, что мне это показалось, но спустя несколько минут наблюдений убедился в своей правоте. Покойники двигались именно в ту сторону, в которую смотрели их наездники. Иначе говоря, хромороны управляли этими мертвецами, и это было удивительно. Не могу сказать, что являюсь знатоком всех возможных аномалий искажённых земель, таких вообще не существует, по-моему. Но ни во время жизни в убежище Пятикрестника, ни за время существования в голове Дима, мне не доводилось ни видеть такого странного тандема, ни слышать ни о чем подобном. Это при том, что Ходаки с удовольствием делятся сведениями об увиденных в пустошах странностях. Справедливо считать, что это информация может пригодиться коллегам. Получается-таки обмен знаниями, которые со стороны можно принять за похвальбу или побосенки, рассказываемые для развлечения приятелей, вроде рыбачьих и охотничьих историй. Но, повторюсь, даже среди всего сонма извлеченных из памяти Димы историй, слышанных им в корчмах Ленбурга, я не смог отыскать ничего подобного тому, что сейчас видели мои глаза. А когда один из зомби, подгоняемый хриплым карканьем своего седока, принялся открывать двери, ведущие в одну из полуразрушенных дворовых построек, я убедился в своем выводе окончательно. Единственное, чего я не мог понять, зачем нужно было страдать фигней, пытаясь открыть придавленную обрушившейся балкой дверь, если рядом есть достаточно большой пролом в стене. Вообще, происходящее в поселке можно было определить как поиски чего-то или кого-то. Уж больно последовательно мертвяки обходили близлежащие к площади дома. И сначала это предположение меня напугало. Ну да, именно в плане поисков кого-то. А кто здесь есть, кроме меня? И этого набора некросов под управлением хроморонов? Но чем больше я наблюдал за происходящим, стараясь не высовываться из теней, тем больше росла моя уверенность в том, что зомби ищут вовсе не нарушителя границ, а что-то свое. Своё? Взгляд сам собой упал на прихваченное из хранилища шероховатый металлический цилиндрик. Миг, и не дав себе поразмыслить над идиотизмом собственных действий, Я швырнул чушку в стену одного из домов на другой стороне улицы. Железяка глухо ударилась о камень и, обрушив целый пласт штукатурки, рикошетом отлетела почти под ноги очередному мертвяку. Зомби не отреагировал никак, продолжая тащиться куда-то вверх по улице. А вот сидящий на его плече хроморон захлопал крыльями и хрипло закаркал. Лишь после этого Ведомый им мертвяк замер на месте, а в следующую секунду небо над поселком озарилось бликами от блестящего хромороньего оперения и наполнилось низким противным граем десятков этих отвратительных тварей. Они слетелись к металлическому цилиндрику, оставив своих ведомых и, приземлившись рядом, застыли в неподвижности. Зомби, управляемые глазастым хромороном, поднял подкатившуюся ему под ноги металлическую чушку, покрутил ее в руках перед глазами сидящей у него на плече птицы и в один миг рассыпался прахом. Только пустая одежда осела на наземь, а взлетевший над ней хромарон издав совершенно дикий по громкости «Кар», вцепился в металлический цилиндрик. Секунда, и железяка исчезла в зубастой пасти зеркального ворона. Собратья захлопали крыльями, закаркали и, поднявшись в небо разлетелись по своим мертвякам и стуканами дожидавшихся седаков ведущих. А вот только что пообедавший зеркальный ворон направился в совершенно другую сторону, да так целенаправленно. Мне понадобилось еще пять чушек, чтобы определить, куда именно летят съевшие их хромороны. К моему удивлению Это оказался тот самый дом, что я определил как принадлежавший местному старости. Но зеркального ворона интересовал не сам дом, а его подвал. По крайней мере, я точно видел, как птица лезла в тесный продух в каменном основании. Осталось лишь определиться самому, так ли мне нужно лезть следом за хромороном, потакая собственному любопытству, или, может плюнуть на всё, забрать пару чушек этого странного металла, да отправиться во свояси? Любопытство во мне недолго боролось с осторожностью. В конце концов, я и так потратил слишком много сил и времени на эту загадку, и бросать ее решение на полпути было бы, ну, может, и не глупостью, но разбазариванием ресурсов точно. И именно поэтому, заслышав карканье хромаронов вновь потянувшихся прочь от поселка, куда-то на закат, я и решил вернуться в приютившую меня пещеру в холмах, а на следующий день продолжить поиски. Почему не сейчас, когда зеркальные твари покинули руины? Во-первых, я слишком оголодал за время сегодняшних поисков, и, во-вторых, солнце уже клонилось к закату, ошляться по ночному поселку и уж тем более... Ползать по подвалам в темное время суток мне совсем не хотелось, да и хорошенько отдохнуть перед очередной вылазкой тоже не помешало бы. Лишь устроившись в знакомом гроте и смолотив приготовленный на костре ужин, я, наконец, в полной мере осознал, какое напряжение испытывал весь этот долгий день, мотаясь по поселку и следя из тени за работой мертвяков, управляемых хроморонами. Сделав глоток горячего взвара, я поудобнее устроился на спальнике, вытянул ноги вдоль обложенного камнями кострища и, откинувшись на рюкзак, положенный под спину, чтобы ее не холодила стена пещеры, облегченно вздохнул, чувствуя, как расслабляются усталые мышцы, а тело и душу согревает ароматный напиток в руках и уютный треск костра под боком. Кайф! Поднялся я ранним утром еще до того, как солнце вызолотило подножие холма, на склоне которого был разбит мой лагерь. Освежившись у ручья и позавтракав вчерашней пшенной кашей с копченым салом, я собрал свои вещи и, вновь запрятав рюкзак в ту же трещину, выдвинулся к поселку. Поскольку зеркальных воронов, как и вчера утром, рядом не было, я не особо таился, пробираясь к заинтересовавшему меня зданию. Хотя площадь с украшенным деревом все же предпочел обойти стороной. До нужного дома я добрался без проблем, но на этом хорошие новости и закончились. Несмотря на то, что вокруг не было ни следа каких-либо боевых действий, внутри здания пострадало не меньше, чем остальные строения в поселке. И все бы ничего, если бы не один факт. Этот дом был двухэтажным соответственно обломков балок стропил и прочего строительного мусора здесь было не в пример больше чем в других зданиях поселка мало того хозяин этого строения очевидно не нашел лучшего способа продемонстрировать свое богатство и построил дом с каменными перекрытиями повторюсь двухэтажный дом с каменными перекрытиями ну на черта ему это было нужно а мне теперь репу чесать, прикидывая как бы половчее да побыстрее разобрать завалы обрушившегося камня вперемешку с остатками крыши, которая и сама по себе не фонтан, если подумать, потому как от дождя хозяин дома прикрывался черепицей. А она, между прочим, по весу тоже далеко не солома, и ведь никакого другого способа проникнуть в подвал я не вижу. Но нет в него входа с улицы если, конечно, не считать добрый десяток отверстий и продухов, в которые мне и голову-то не просунуть. Пробовал, знаю. И нет, я вовсе не пытался таким образом пролезть в подвал. Просто заглянул внутрь, пытаясь рассмотреть, что могло там понадобиться хромороном. Но свет фонаря высвечивал лишь голые, даже не оштукатуренные стены, да какой-то мусор на земляном полу. В общем, ничего интересного, с одной стороны. Но с другой, рассмотреть все я просто не мог. Где-то перегородки мешали, где-то заваленные каким-то хламом стеллажи или полузгнившие бочки. В общем, результат попыток рассмотреть подвальное помещение дома через имевшиеся продухи лишь разжег мое любопытство. В какой-то момент, подбрасывая в руке зажженную алхимическую лампу, я заметил скользнувшую по разрушенному крыльцу тень и замер. Смерил взглядом лампу, хмыкнул и двинулся к одному из продухов. Идея, посетившая мою голову, надо признать, была довольно завиральной, но вдруг... Добиться того, чтобы тени сложились подходящим образом, оказалось несколько сложнее, чем я думал. Тем не менее, после получаса работы мне удалось установить фонарь так, чтобы получить нужную конфигурацию шаг в тень дался привычно легко, а вот для того чтобы выйти из нее уже внутри подвала пришлось напрячься, но ведь получилось разумеется, я не стал выныривать из тени предварительно не оглядевшись, но все что мне удалось увидеть это маленькая захламленная комнатушка с единственным выходом шагнув через порог я ослабил контроль и растворился в темноте затопивший длинный коридор протянувшийся кажется, на всю длину дома. В отличие от недавней ситуации в шахте, здесь у меня не было проблем с ночным зрением. Того мизера света, что пробивался через продухи, мне хватало для работы кошачьего глаза, а потому я мог не беспокоиться, что грохнуть запнувшись о какую-нибудь ерундовину, валяющуюся на полу. А таковых здесь хватало. Обыск продлился недолго. Собственно, на искомое я наткнулся почти сразу, буквально в третьей же комнате клетушки, на которой, как оказалось, был поделен весь подвал. И первое, что привлекло мое внимание, был не скелет с расколотым надвое черепом, наряженный в классический костюм наемника, правда, давно истлевший, а тьма, клубившаяся в комнатушке, пол, который был усеян каким-то мусором, Впрочем, приглядевшись, я понял, что насчет мусора несколько ошибся. Он не усеивал пол, он его покрывал полуметровым слоем, причем так, что щеревший в потолок уцелевшие зубы костяк оказался в своеобразной выемке. Как его не засыпало, черт знает. Но, тем не менее, факт остается фактом. Да и не мусор это был, а железо, оконные запоры, И дверные петли, редкие серебряные столовые приборы и стаканчики, столовые же ножи и вполне себе боевая сталь. Пряжки и цепочки, браслеты и персни, топоры и кирки, даже подковы. Похоже, я нашел место, куда делось все железо этого поселка. Заодно стало понятным, кто именно все это сюда притащил. Остался один вопрос. Зачем? Прикасаться к мертвяку я не рискнул, уж больно не понравилось источаемая им темная дымка, а вот соседние комнаты я прошерстил основательно и нашел тело какого-то зельевара, точнее его скелет. Как я понял, что передо мной именно зельевар, так балахон же, обработанный специальными пропитками, защищающими от кислот и прочих гадостей, а потому почти не подверженный гниению или тлению. Зельеварческий халат характеризовал владельца лучше перстня со знаком цеха на пальце. А таковой, кстати, я тоже обнаружил, рядом с первым костяком. Скорее всего, его туда притащил один из хроморонов. Момент, когда со стороны входа в гробницу Зельевара повеяло угрозой, я не упустил бы при всем желании. Уж очень велика вдруг стала концентрация тьмы. Она волной накатила из коридора и расплескалась по комнате, словно пытаясь нащупать того, кто потревожил покой этого места. А следом за ней ворвалось что-то невидимое, но ясно ощутимое. От твари так и веяло запредельным холодом и тоскливой злостью. Освященный в храме фальшион Сам прыгнул в мою руку, и от первого же выпада тварь взвыла на высокой ноте, заметалась по комнатушке, то взлетая под потолок, то впечатываясь в пол или стены, и вновь бросилась вперед. Я едва успел уклониться от удара, оставившего на миг в воздухе четыре полосы, словно сотканных из холодного «пара». Кажется, невидимке совсем не требуется видеть противника, чтобы определить его местонахождение. Удар! Еще один! Вой перешел в ультразвук, и тварь вывалилась в коридор. Я же нашарил в подсумке одну из гранат, которую и метнул ей вслед. Вспышка и шипение освещенной воды, соприкоснувшиеся с порождением тьмы, последовали мгновенно. А в следующую секунду... В комнату ввалился безголовый костяк, найденный мною среди железного хлама. И все бы ничего, если бы за ним не следовал этот самый хлам. Железки окутали мертвеца, словно плащом укрыли. Мало того, выяснилось, что этот плащ его слушается и вполне способен атаковать. Это я выяснил на собственной шкуре получив в плечо одной из моих же экспериментальных чушек. Колба с освещенной водой стала ответом на этот удар. Мертвяк отшатнулся, съежился и железным колобком выкатился в коридор. Вслед ему полетели гранаты все подряд, без разбора. Из коридора сначала плеснуло жаром, потом запредельным холодом, следом раздался треск электроразрядов, и вновь опаляющий жар лизнул лицо. И тишина. Осторожно выглянув из комнаты, я посмотрел в ту сторону, куда укатился противник, и невольно присвистнул. Опаленный жаром камень перегородок просто выкрашился от последовавшего за ним удара холода, а посреди этого свидетельства буйства стихий на полу растеклась лужа расплавленного и тут же застывшего металла над которой медленно кружился и опадал серым снегом пепел. Похоже, это все, что осталось от назойливого мертвяка. Да и эманации тьмы пропали, будто их и не было. Интересно, что за гранаты такие мне Дим подсунул? Это ж армагеддон в миниатюре. Даже потустороннюю пакость вычищает. А ведь против нее, как считалось, только освещенное железо да вода действует. Надо будет расспросить барона и посоветовать больше никому такую вундервафлю не продавать и не дарить. Ну, кроме меня, пожалуй. От размышлений меня отвлек поднявшийся над поселком уже знакомый Грай. Удаляющийся. Странно. Улетели? Удивился Дим. Именно, кивнул его собеседник в ответ, с удовольствием прикладываясь к кубку с вином. Просто взяли и улетели. А повешенные распались прахом. Это я собственными глазами видел. «Похоже на какое-то проклятие», — задумчиво протянул барон. «Не похоже, проклятие и есть», — согласился уже слегка захмелевший гость. «А я его снял. Нечаянно, само собой». «А ты откуда знаешь?» «Зельевар тот». Костяк, которого я нашел во второй комнате, оставил дневник. В лучших традициях древних свитков, можно сказать. Очередной непоняткой ответил Мид. Только там герой сначала получает записи, а потом уже выполняет квест. А у меня, как всегда, все через тазобедренный сустав вышло. «Что за... стоп, не отвечай!» Выставив вперед ладонь, сам себя перебил Дим. «Я и так знаю, что ты скажешь». «Ошибаешься!» «Как раз это я помню», — гордо провозгласил в ответ тот и тут же демонстративно вздохнул. «Вот только толку-то с того! Эх!» «Ладно, ладно», — отмахнулся барон. «Лучше поведай, что за проклятие это было». «Не одно. Два проклятия», — уточнил Мид, для верности даже продемонстрировав другу два пальца. «Первое наложил на поселок первый мертвяк». Тогда, понятное дело, еще вполне себе живой колдун, желавший прибрать к рукам рудник. По идее, жители поселка, согласно наложенному проклятию, должны были притащить ему все имеющиеся в хранилище слитки металла. Простенько и незатейливо, да? Вот только незадачливый жадина почему-то решил, что он единственный сведущий в этом деле специалист в поселке. Не принял в расчет жившего на отшибе Зельевара. А тот обиделся, что какой-то выскочка в его огород полез. Результатом стал ультиматум, выставленный хваткому приезжему. Тот-нибудь дурак натравил на скромного зельедела часть своей охраны, старик рассердился и помножил пришедших по его душу наемников на ноль, после чего пошел разбираться с виновником, гостевавшим в доме старосты. Слово за слово «бой сместился в подвал», Там, бедолаги, и конец пришел с помпой и обрушением здания. Хм, а остальные жители поселка? Как они повешенными оказались и причем здесь хромороны? Повесили местных подельники жадины. Часть охраны-то утекла под шумок, а ночью вернулись уже с подмогой, и, судя по всему, отряд был немалый. Зельевар писал, что крики жителей до самого утра не стихали. И он не смог им помочь? В деланном удивлении приподнял бровь Дим. «Лёжа с перебитым позвоночником в заваленном подвале? Меня удивляет, как он записи смог вести в таком состоянии», — фыркнул в ответ гость барона. «В общем, мужик этот, хоть и колдун, но человек правильный был. Он решил хоть как-то, но подгадить уродом напоследок, так сказать». «Бит», — в интонациях барона, — Послышались предупреждающие нотки, но изрядно подпивший гость отмахнулся. Сил на снятие проклятия или наложения собственного у него уже не было, зато на призыв хромаронов их вполне хватило. Еще и осталось на искажение проклятия незваного гостя. Так что наемники, уничтожившие поселян, далеко не ушли. Зеркальные вороны их по добыче отыскали и схарчили. — проговорил Мит и, чуть подумав, добавил. Одного старик не учел, что заклятие сложится и породят вот такое вот. «Иди-ка ты отдыхать, дружище!» — вздохнул Дим. «И не вздумай где-то еще ляпнуть про правильных колдунов. Никакое заступничество не спасет от трибунала, а то и самосуда. Слышишь, Мит?» «Мит!» «Уснул собак пьяная».